В крошечной кабине на корме с трудом уместились Дизере Бернадот, граф Рамбуто и Тальма, который старался не двигаться и не дышать, поскольку слышал, что именно таким образом можно избежать рвоты. овы лишь только чувство тошноты начало отступать, как снаружи раздался голос Паулины, которая звала своего друга на палубу. Бесстрашная сестра Наполеона отказывалась уйти в каюту, оставаясь на палубе в компании Лауры и Балинкура. Все они промокли до нитки, но смеялись, как сумасшедшие. «Тальма!» — звала она. «Идите к нам скорее!» Несчастный трагик постарался прикинуться глухим, однако будущая королева Швеции с насмешливой улыбкой напомнила ему. Что его зовут на палубу?» Тальма вылез наружу с лицом человека, идущего на эшафот. Здесь его встретили устрашающие порывы ветра, удары волн, брызги воды, ощущение провалов в бездну и ослепительная улыбка Паулины. «Ах, друг мой, друг!» — воскликнула она. «Посмотрите!» Какая восхитительная буря! Но сейчас она станет еще более впечатляющей. Возьмитесь за мачту и продекламируйте нам что-нибудь из бури Шекспира. а с этим разгулом стихий перекликается именно гений Шекспира. Пусть же это вдохновит вас! Начинайте скорее!» Бедный Тальма совершенно не испытывал вдохновения, он оцепенел от страха, ему казалось, что его обрекли на пытку. Но делать нечего. Его вот дрожащим, срывающимся голосом он начал декламировать. Громче, требовала неумолимая Паулина, вас совсем не слышно, мой друг, вы должны победить ветер. Тогда впервые, прокляв свой роман с принцессой, Тальма стал буквально орать, пытаясь перекричать вой урагана, а заодно преодолевая чувство тошноты, подступившее к самому горлу. Когда он смог наконец вернуться назад в каюту, он промок до костей, стучал зубами от холода и совершенно лишился голоса. По возвращении на виллу Шевали, его пришлось немедленно уложить в постель. Испытывая смутное угрызение совести, Паулина взяла на себя роль сиделки у постели больного. Однако эта роль ей скоро начала надоедать. Тальма влюблялся в нее все больше, но теперь... Страдая от острова бронхита, он был способен лишь на то, чтобы пожирать ее горящим взглядом, добормотать да страстные стихи и признания, Именно в этот момент в окружении принцессы появляется полковник Дюшан. Легко раненый в России, он вернулся во Францию в ореоле героя и с несколькими письмами императора, и первую же ночь... После приезда Дюшана в Экс Тальма провел свои постели в тоскливом одиночестве. Так заканчивается для него роман, ставший прекрасной грезой всей его жизни. Сочувствуя, Лаура Жюно объяснила ему, что быть любовником Паулины в течение целого месяца — это уже достижение. Однако Тальма не воспринял этих утешений и встал в обиженную позу. Видя, что Паулину этим не проймешь, он заговорил тогда о своих планах отправиться в Женеву и Италию на длительные гастроли. Он-то надеялся, что принцесса его остановит, но вышло иначе. Она нежно обняла его сказала, что не имеет права нарушать его планы, присваивая его гений себе одной. С тяжелым сердцем и глубоко страдая, Тальма отправился в Женеву, но как только он туда прибыл, сел за перо и лихорадочно стал писать своей возлюбленной. «О, моя радость! Я все же покинул тебя, и так мы разлучены и разлучены надолго». Но ведь ты этого хотела, мой отъезд был необходим для тебя. Но если бы ты только знала, как тяжела для меня эта жертва, Я вспоминаю о твоей доброте, о тех слезах, которые ты провела при расставании, О словах утешения, сказанных тобою, спору нет. Они утешили мою душевную боль, но все равно сердце мое разбито, И все же у меня есть проблеск надежды. Позавчера, уезжая в Женеву, я в последний раз бросил взгляд на окна твоей вилы. В последний раз, с лицом залитым слезами, я промолвил тебе прощай, несчастный Тальма. Он все еще лелеял в своей душе проблеск надежды. Однако Паулина упорно не отвечала на его письма, и надежда все таяла. Наконец он не утерпел и попытался навести справки через ее метро до отеля Ферана, тот сообщил, что у принцессы приступ лихорадки. В действительности этот приступ был спровоцирован тяжелейшей душевной травмой, может быть, самой тяжелой из всех, которые ей довелось испытать. Драма, послужившая причиной ее переживаний, разыгралась 6 сентября 1812 года вдалеке от Франции, а именно под Москвой. В тот день, под предводительством маршала Нея, французские войска атаковали неприступный редут Бородино, в котором русские сосредоточили свою мощную артиллерию. В течение нескольких часов русские орудия, серии смерть во французских полках, тщетно штурмовавших редут. Затем, под убийственным картечным огнем, на штурм понеслась кавалерия Мюрата, известная своей безумной отвагой. В первых рядах конного вала мчался де Конувиль, в этот день уже... Не раз показавший чудеса храбрости, с обнаженной саблей, он на полном галопе взлетел на гребень редута, когда неприятельская пуля попала ему в живот. Пока солдаты несли его в лазарет, он скончался. На его груди был найден медальон с портретом Паулины, который та подарила гусару в те счастливые времена, когда они были любовниками. По приказу Наполеона, чтобы сообщить это печальное известие Паулине, был отправлен специальный курьер. Он прибыл в Экс 27 сентября, передав принцессе заветный медальон и локон, срезанный по распоряжению императора с головы убитого. Узнав печальное известие о гибели Конвиля, Паулина впала в состояние черной меланхолии. Теперь она вдруг поняла, что роман с убитым был самой счастливой полосой в ее жизни, и она заперлась в своей комнате, не допуская к себе никого, даже Дюшана, которому как раз в этот момент настало время возвращаться в армию. Потом настал конец курортного сезона, Как и другие отдыхающие, Паулина заперла свой дом и отправилась в Париж, где тем временем возрастали беспокойство и тревога, вызванные мрачными слухами о военных неудачах и бедственном положении французской армии. Оказавшись в столице, принцесса уединилась в своем особняке в предместе Сент-Анаре, куда она допускала лишь свою подругу Лауру да Барантес переживавшую мучительный роман с Балинкуром. Обе женщины поддерживали друг друга в своих несчастьях. Тем временем Тальма продолжал свои триумфальные гастроли. Из Женевы он перебрался в Лион, оттуда почти каждый день отправлял Паулине по новому письму. Та отвечала ему редко и скупо. Он приходил в отчаяние от официального тона ее писем, умолял ее обращаться к нему не на «вы», а на «ты», как это у них было принято летом. Он никак не хотел смириться с тем, что Паулина совершенно охладела к нему и не воспринимала его теперь не только как возлюбленного, но и как близкого человека. Тоска одаревает его все сильнее, И вот он пишет ей из Леона Очередное теперь уже и вовсе отчаянное письмо. Я обращаю к тебе свой прощальный взгляд, Мои глаза полны слез, я едва могу писать. Ах, неужели ты забыла наши любовные опьянения, Наши грезы, все те ласки, На которые ты только смогла меня вдохновить? Помнишь как ты подталкивала меня к ним, как потом я поцелуями целил твои слезы. Горе мне, ведь если ты не позволишь мне вновь обладать тобой, если судьба навсегда удалила меня от тебя, то пусть я лучше умру.